Тридцать два. Даже сквозь двойные двери Роланд смутно расслышал «Чик!» «Нет!» И сердце у него упало. Он подождал, не повернется ли колесо вентиля вентиль, но оно сохраняло неподвижность. Стрелок закрыл глаза, напряг все силы и мысленно приказал «Дверь, Джейк! Открой дверь!» Никакого отклика он не почувствовал. Мысленные образы исчезли. Их с Джейком линия связи, изначально непрочная и хрупкая теперь, была безжалостно оборвана. Тридцать три. Отчаянно вопя и чертыхаясь, ослепленный тик-так попятился, сились ухватить верткую тварь, которая зубами и когтями рвала его лицо. Он почувствовал, как левый глаз продырявленный когтями Чика, лопнул. И страшная погровая боль прожгла голову, точно летящий в глубокий колодец пылающий факел. Ярость взяла верх над болью. Тик-так схватил Чика, оторвал от лица и поднял над головой, собираясь выкрутить как тряпку. «Нет!» — взвыл Джейк. Позабыв об отпирающей дверь кнопки, он сорвался с со спинки кресла «автомат». Тилли завизжала, остальные кинулись в рассыпную. Джейк навел дряхлый немецкий автомат на тик-така. Чик, перевернутый огромными сильными руками вверх тормашками, искрученный так, что казалось, вот-вот хрустнет спина, бешено задергался и цапнул зубами пустоту. От мучительной боли косолап тоненько взвизнул, пугающе человеческим голосом. «Пусти его, сволочь!» — крикнул Джейк и нажал на спусковой крючок. У него оставалось еще довольно здравого смысла, чтобы целиться по низу. Рев шмайсера сорокового калибра показался в замкнутом пространстве нестерпимо громким. Хотя выстрелов было всего пять или шесть, одна из светящихся трубок взорвалась, полыхнув холодным оранжевым огнем. Дюймом выше левого колена тик появилась дыра, вокруг нее немедленно стало расплываться темно-алое пятно. Рот тик потрясенно округлился. Это яснее всяких слов говорил о том, что при всем своем уме Тик-Так надеялся прожить долгую счастливую жизнь, саживая пули в людей, но сам, оставаясь целеханник, подвергаться опасности, получить девять грамм свинца — «Может быть, но действительно получить их». Изумленное выражение его лица говорило о том, что этого просто не может быть. «Добро пожаловать в реальный мир, козел», — подумал Джейк. Тик-так уронил Чика на железный решетчатый пол и схватился за раненую ногу. Медный лоб бросился к Джейку, обхватил за шею. Медный лоб бросился к Джейку, обхватил за шею, и тогда Чик, визгливо тявкая, накинулся на него и принялся трепать черный шелк-брюк, добираясь до лодыжки. Медный лоб скрикнул и затанцевал прочь, пытаясь стряхнуть косолапа с ноги. Чик впился намертво, как пиявка. Джейк обернулся и увидел, сжимая в зубах подобранный нож, к нему ползет. Тик-так! «Прощай, Текки», — сказал Джейк и снова нажал на спусковой крючок Шмайсера. Ничего не произошло. Кончились ли патроны, заклинило ли что-то в автомате, Джейк не знал. И гадать было некогда. Мальчик сделал шаг назад, другой, и обнаружил, что дальнейший путь к отступлению загораживает большое кресло, служившее тик троном. Юркнуть за него Джейк не успел. Тик-Так поймал его за ногу. И свободной рукой взялся за рукоять ножа. Вытекший левый глаз белокурого великана комком мятного желе лежал на щеке. Правый, устремленный на Джейка, горел безумной ненавистью. Джейк рванулся из цепких пальцев и рухнул на тик трон, На глаза ему попался пришитый к правому подлокотнику карман. Из-за верхнего собранного на тонкую резинку края торчала потрескавшаяся перламутровая рукоять револьвера. — Ох и несладко тебе придется! — пострел! — иступленно шептал Тик-так, удивленная. О! сменила широкая дрожащая ухмылка — Узнаешь, почем фунт лиха? А уж с какой радости я! Что такое? Ухмылка вновь расплылась. Изумленным о Джейк прицелился в Тиктака из щегольского никелированного револьвера и взвел курок. Пальцы Тиктака так сдавили щеколдку мальчика, что кости неминуемо должны были сломаться. Не посмеешь! Истерическим шепотом проговорил Тиктак. Нет, посмею, угрюмо ответил Джейк и спустил курок револьвера, предавшего своего хозяина. Сухо треснул выстрел, куда менее драматичный, чем Тифтонский рев шмайсера, на лбу у тиктака высоко справа появилась маленькая черная дырочка. Тик-так по-прежнему недоверчиво смотрел на Джейка уцелевшим глазом. Джейк хотел заставить себя выстрелить еще раз. И не смог. Вдруг на щеку тик-таку упал лоскут кожи, отслоившийся с головы, как старый обой. Ронд понял бы, что это значит, но Джейк почти утратил способность связно мыслить. В его сознании гулял смерч беспросветного панического ужаса. Когда рука, сжимавшая его лодыжку, разжалась, и тик-так ткнулся лицом в пол, мальчик испуганно съежился в огромном кресле. Дверь. Он должен открыть дверь и впустить стрелка. Сосредоточившись на этом и только на этом, Джейк бросил револьвер с перламутровой рукояткой на отозвавшийся лязгом железный решетчатый пол и заставил себя выбраться из кресла. Мальчик уже тянулся к кнопке, которую, как ему казалось, нажимал тик-так, но вдруг чьи-то руки сдавили ему горло и, не позволяя повернуться, потащили прочь от возвышения. «Я ведь обещал прикончить тебя, маленький паршивец!» — прошипел над ухом у Джейка чей-то голос. «А режь глотку своему слову, хозяин!» Джейк отчаянно зашарил у себя за спиной и нашел только пустоту. Пальцы режь глотки безжалостно впились в его шею. Мир перед глазами мальчика окутала серой мгла. Она быстро сгущалась. И вскоре из серой стала фиолетовой, а из фиолетовой — черной. Тридцать четыре. Внезапно заработал насос, и колесо-вентиль в центре люка быстро завертелось. «Благодарение богам!» — подумал Роланд. Едва дождавшись, чтобы колесо остановилось, он ухватился за него и рванул дверь на себя. Внутренняя ее створка была приоткрыта. Оттуда доносились звуки борьбы и заливистые в Чика, визгливые от боли и ярости. Пинком, распахнув дверь, Роланд увидел, что режглотку душит мальчика. Чик, бросивший медного лба, всеми силами старался заставить пирата отпустить Джейка, но сапог режглотки выполнял двойную функцию — защищал хозяина от зубов косолапа, а косолапа — от смертоносной инфекции, кружившей в режглоткиной крови. Брэндон, пытаясь вынудить косолапа, оставить в покое лодыжку пирата, вновь ударил его ножом в бок, но чик и ухом не повел. Обмякший Джейк висел в грязных лапах своего пленителя, как марионетка с перерезанными веревочками. Лицо его было синевато-белым, распухшие губы нежно-сиреневыми. Режь глотку поднял взгляд. «Ты!» — злобно бросил он. «Я!» — подтвердил Роланд. Он выстрелил, раздробив режь глотки левую половину головы. Пират в окровавленном, разматывающемся желтом шарфе отлетел назад и приземлился на тик -така. Его ноги выбили на железной решетке короткую, судорожную дробь, и он затих. Взводя курок быстрыми шлепками правой ладони, Роланд дважды выстрелил в Брэндона. Бренден, нагнувшийся над чеком, чтобы нанести еще один удар... Забертелся на месте, врезался в стену и медленно сполз по ней, цепляясь за одну из трубок. Из-под его слабеющих пальцев выплескивался зеленый болотный огонь. Чик подкромал к лежащему Джейку и принялся лизать бледное неподвижное лицо мальчика. Медному лбу с ухолом... Увиденного, оказалось, достаточно. Они дружно кинулись к небольшой двери, в которую уходила золотой тильни. Роланд садил им по пули в спину. Не время было проявлять благородство. Стрелку предстояло действовать быстро, очень быстро, и он вовсе не хотел рисковать тем, что эти двое устроят на него засаду, если вдруг опять осмелеют. Под потолком капсулы загорелась гроздь ярких оранжевых ламп, включилась тревога, в стены забились сильные, хриплые, отрывистые звуки. Через пару секунд аварийное освещение замигало им в такт.